«Убийцу!» — взвыл механизм. «Да ладно тебе!» — почти дружеским тоном произнес снайпер. «Ты себе еще на наштампуешь, тебе же это расплюнуть!» Механизм погудел немного, попереступал ногами и сдался. «Договорились! Держи!» Одна из его паучьих лап согнулась колесом,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 искусственный мозг, самообучающийся на ходу. Надо же, чего только не встретишь в этой зоне. Снимать мутанта с крестовины пришлось самим. При этом из единственного глаза спасенного вытекла большая натуральная слеза, впрочем быстро подтертая глазными отростками. Спасибо, прошептал мутант, когда его серые мохнатые лапки коснулись пола. — Та нема за что? — буркнул снайпер. — Пользуйся. — Ему вон спасибо скажи, — кивнул он на Данилу. — К тому же мы еще не ушли. — Теперь уйдем, — заверил Одноглазый. — Мне б твою уверенность, — сказал снайпер, оглядываясь. Но паукообразного механизма уже не было видно. Зато синхронно поднимались с коленей уцелевшие собакоголовые.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 Уже привычным движением перекинул ее через плечо и зафиксировал поясным ремнем. При этом про себя подумал не без самодовольства, что лента с патронами длиной без малого 11 сантиметров каждый вряд ли поместилась бы на плече снайпера, не говоря уж о спасенном мутанте, который расточком был на голову ниже последнего.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 Разве что орать истошно, да кроликов целиком заглатывать. «Я не ем кроликов», — сообщил мутант. «И вам не советую, юноша. Вряд ли ваш желудок переварит то, во что превратились эти животные за 200 лет последствий ядерной катастрофы». Снайпер одарил мутанта еще одним удивленным взглядом, а Данила готов был сквозь землю провалиться.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 — Уже ни на что не надеясь, я прощупывал пространство на предмет, не видит ли кто меня, помимо моих конвоиров. И мне повезло. — И мозги пулеметчикам тоже ты взорвал, — на всякий случай уточнил Данила. — Поверьте, это было намного легче, чем послать вам мою просьбу. И огромное спасибо, что вы на нее откликнулись, — сказал мутант, умудрившись на ходу поклониться чуть не до полу. У них мозгов было чуток совсем, причем взорванных еще до меня. Я лишь легким ментальным посылом завершил процесс. — Да уж, — фыркнул Данила, уже немного жалея, что не согласился поменять пулемет на калашников. Темп спутники взяли не слабый, чуть не бегом бежали, и поспевать за ними с крупнокалиберным пулеметом перевес уже было несколько сложновато. Звать-то тебя как?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 «А кто ж тебя так?» — поинтересовался снайпер. Отец снова вздохнул Фыв. Поклялся, что первое слово, произнесенное им после моего рождения, будет моим именем. Долго придумывал, чтобы было покрасивее, с радости и для стимуляции мозговой деятельности, употребляя при этом изрядное количество мухоморовой настойки. А клятвы, как и ритуалы, в нашем племени священные. «И вот это выговорилось после рождения?» «Оно самое», — кивнул мутант. «Но я привык. Вы что-то хотели спросить?» «Интересно, все мутанты-телепаты изъясняются высоким штилем или это совпадение?» — опередил Данилу снайпер. «Не знаю, о каком совпадении вы говорите, но любое мыслящее существо с развитой мозговой деятельностью просто обязано соблюдать культуру речи. Во всяком случае, так принято в моем племени».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 Я первым выхожу. Данила сразу за мной. Впереди метров на сто вокруг никого нет, сказал мутант, собрав на лбу гармошку морщин. Дальше имеется десяток другой объектов, и, судя по уровню их мозговой деятельности, скорее всего, это гуманоидные биотехи. А крыса собаки это не гуманоидные, уточнил Данила. Условно можно и так, кивнул Фиф. Тварям, которые более-менее не подходят по параметрам под подразмера корректирующих автоклавов, здесь, в зоне, хорошо вживляется в мозг электронный управляющий командный центр. Но предпочтение все-таки отдается гуманоидным формам жизни, так как их мозг лучше поддается программированию. «Понятно», — сказал снайпер, проходя мимо трупов охранников, так никем и не убранных с пола венткамеры.